Из Колорада Спрингс в Маунт Маккентайр вело два пути: один заворачивал круто на север через ущелье Вудленд Парк и лишь затем спускался Криппл Крик. Можно было ехать и на юг мимо Виктора, а потом повернуть на север, держась пред горией. Оба пути занимали несколько часов, однако северный был все-таки длиннее, поэтому Майнрот повел их мимо Виктора. Они выехали с железнодорожного вокзала Колорадо-Спрингс часов в десять утра, и ко времени, когда солнце почти цеплялось за вершины скалистых гор, даже скитер был измотан. Каньон, по которому они ехали, наконец-то открылся в долину, напоминавшую лунный пейзаж. Исковерканные склоны, глубокие, поросшие мелким кустарником расселины. Страна золотоискателей... извивающаяся цепочка вьючных мулов обогнула очередной отвал скальных обломков и пустой породы, и глазам их, наконец, открылся вымерший городишко. Лагерь золотоискателей располился по долине между отвалами, лодками для промывки породы, зияющими провалами шурфов и огороженными жерлами более глубоких шахт. Река, разделившаяся здесь на несколько рукавов. весело поблескивало на солнце, вода пенилась и клокотала, ускатившихся с гор огромных валунов. В сухом вечернем воздухе треснул выстрел, заставивший скитерову клячу шарахнуться в сторону. Ударом пяток он совладал с перепуганным животным и послал его обратно по тропе. Длинный пересохший деревянный лоток. тянулся на добрых три сотни футов вниз по голому склону до самого подножия, где-то в самом низу его клубилась в горячем воздухе облочка серого дыма. На мгновение оно окутало разбитые борта лодки и только потом растаяло. В сотне футов от него вспухло новое облочка. Это выстрелили еще на этот раз из полуразвалившейся конюшни. Из дверей конюшни вылетела лошадь и безумным галопом устремилась через полосу открытого пространства. Всадник, низко пригнувшись к лошадиной шее, выхватил из кобуры на поясе пистолет и выпалил куда-то в сторону лотка. В воздухе повисло новое облако порохового дыма, быстро смешавшегося с пылью из под копыт. Всадник сунул револьвер обратно в кобуру и выхватил из сидельного чехла другой. гораздо большего размера. Новый выстрел прогремел, когда он проносился мимо лотка. На всем скаку всадник зачихрил и этот пистолет, и поскакал к хибаре на краю поляны. Только там он натянул поводья, резко останавливая лошадь, снова выхватил револьвер и, развернувшись, выпалил через плечо в сторону лотка. Посыл шпорами, и несчастная лошадь, обогнув хибару, понеслась назад, а он продолжал полить палатку, по пока не скрылся в темном проеме дверей, который тут же заволокло пылью. Послышался резкий свист. Время! Послышался мужской голос со стороны заброшенных домов. Мишени, следующему приготовиться. На этот раз Скитер разглядел за дальним бортиком лотка пригнувшуюся фигуру. Парень с золотком бежал вниз. на ходу срывая прилепленные к ветхим деревянным конструкциям мишени, заменяя их на новые, предназначенные для следующего соревнующегося. Потом он бросился обратно наверх и прыгнул в щель, защищавшую его от свинца. Схоронившись там, он выхватил револьвер и выстрелил в воздух. По этому сигналу из конюшни снова ударил выстрел. Скиттер увидел облачко пыли, и щепку, отлетающую от сухого бортика лотка в месте, где ударила пуля. Из конюшни вырвалась вторая лошадь с точно так же пригнувшимся к гриве всадником, с той только разницей, что шестизарядный револьвер торчал у этого из кобуры рукоятью вперед. Затем все повторилось. Всадник дважды выстрелил в лоток, пока его конь, здоровый белый в яблоках жеребец, проносился мимо. Доскакал до хижины, натянул поводья, выстрелил через плечо, сунул пистолет в кабуру и снова погнал лошадь обратно. Кожаный повод зацепился за торчавшую вперед рукоять револьвера и выдернул его из кабуры. Револьвер блеснул на солнце вороненной сталью, описал в воздухе пологую дугу и со стуком упал в пыль. Всадник даже оцепенел от огорчения, а помнявшись, он остановил лошадь. Слез на землю, подобрал оружие и исполнив на одной ноге замысловатый танец, взгромоздился обратно в седло и совершил еще один круг почёта вокруг хибары. Только после этого он поскакал обратно, обстреляв напоследок лоток. Скитор хихикнул: "Чёрт, как бы этому парню еще пару раз не попрыгать из седла и обратно, пока он доберется до конюшни". Да. повернулся к нему Кит. И если бы это была настоящая перестрелка, он, скорее всего, был бы уже покойником. Скитер разом посерьезнел. Намек понял. Судья в заброшенном доме крикнул время. Ехавший во главе цепочки верховых лошадей и вьючных моллов Курт Майнрот сложил руки рупором и пронзительно свистнул. Эге-ге-ге! Зовапилон. На мгновение в заброшенном шахтерском городке воцарилась мертвая тишина, затем захлопали двери и он разом ожил. Мужчины в выцветших, покрытых пылью брезентовых рабочих штанах и сшитых из лоскутов бычьих шкур куртках выходили из укрытий за несколькими зданиями. Из казавшихся необитаемыми домов возбужденно выбегали женщины, некоторые в таких же нарядах, как мужчины. а другие в длинных платьях и широкополых шляпках для защиты от палящего солнца. Внизу у ладка мужчина, менявший мишени, замахал им руками и отозвался таким же пронзительным кличем. Поехали, скомандовал Майнрот. Кит стукнул пятками по бокам своей лошади, почти также устало, как Скитер. Вряд ли отставной разведчик садился за последние годы в седло чаще, чем Скитер, и хотя Кит оставался гибким и крепким, как старый пробывший слишком долго на солнце кожаный ремень, моложе за эти годы он тоже не сделался. Вид самого выносливого из всех известных Скитеру человека, измотанного не меньше, чем он сам, немного взбодрил Скитера. Они молча въехали в город. Пока обитавшие в нем стрелки собирались перед конюшней, кто-то восстановил стойла и загон, так что здесь можно было разместить несколько десятков лошадей, но пока там виднелось не больше дюжины. Из труб нескольких ветхих домишек поднимались едва заметные струйки дыма. Большую часть окон давно выбило не погодой. Коренастый мужчина лет тридцати пяти. с небрежно перекинутым через плечо дробовиком подмигнул их провожатому. Скитер смутно помнил его. Это был один из гидов путешествий во времени, проводивший большую часть года по эту сторону Денверских врат. Гид смотрел на них, не скрывая своего удивления. Курт, вот уж не ожидал, что сюда пошлют именно тебя. Разве ты не в отпуске? Ты только не думай, что я не рад твоему приезду. Я говорил тому курьеру, нам нужна самая лучшая помощь, какая возможно. Ты, должно быть, сидел у самых денверских, раз добрался так быстро. Скиттер сполз с седла, поскольку ехавшие перед ним Курт Майнред и Кит Карсон, почти неузнаваемые под толстым слоем пыли, сделали то же самое. Земля под ногами у Скиттера оказалась твердой, как камень, прокаленная жгучим летним солнцем. В городе пахло древесным дымом, пороховой серой, раскаленной пылью и человеческим потом. От скитера воняло к тому же лошадью. — Курьер? — резко переспросил Кит. — Какой еще курьер? Мы здесь без всякого курьера. Гид путешествий с дробовиком повернулся к Киту, застыл, и челюсть его медленно поехала вниз. — Боже праведный! Кит Карсон? Нет! Уж васто, они никак не послали бы мне на помощь. Ради бога, что вы это здесь делаете? Кит покачал головой. Потом, зачем вы посылали курьера? Что такого случилось, если вам нужна помощь? Два убийства, вот что случилось, буркнул тот, сплевывая табачную слюну. Два чёртовых убийства и ещё четверо пропавших туристов. Пока Скиттер старался удержать стон, гид перевел взгляд Скита на него, потом на Сида Кедермана и, наконец, уже вопросительно на Курта Майнрада. Наконец, он протянул руку Киту. — Орсон Прейверс, давайте-ка я размещу вас, а потом расскажу подробнее. Здесь жарко, как в адском пекле, и, судя по вашему виду, вам не помешает выпить чего-нибудь прохладного, прежде чем нырять в этот омут. Кит кивнул. Задержка явно раздражала его, но и он понимал необходимость стряхнуть пыль с одежды, утолить жажду и позаботиться о лошадях. «Рад познакомиться с вами, мистер Трейверс. Это Скиттер Джексон, детектив отеля «Замок Эда», а это мистер Сит Кеддерман, частный детектив из агентства Ордмена Вульфа. «Здравствуйте, джентльмены». мрачно произнес Орсон Трейверс. «Мои погонщики присмотрят за вашими лошадями и разгрузят мулов. Пройдемте пока в салун, там и поговорим. У меня есть странное ощущение, что наши неприятности связаны с тем, что делаете вы здесь в обществе двух детективов». Это же ощущение не покидало и Скиттера, и Кита тоже, судя по выражению его лица. Что думал на этот счет Сид Кеддерман, Скиттера не волновало. Если частной ищейке Джона Кедрика хотелось сделать что-нибудь действительно полезное, он мог сигануть с ближайшей скалы. «Салун вон там», — показал Трейверс. Очень скоро Скиттер уже сидел на скрипучем деревянном стуле, потягивая холодную воду из мятой эмалированной кружки. В、ветхий салон набивались туристы послушать. В их толпе Скитер не увидел ни одного лица, которое могло бы принадлежать Ноа Армстроу или Джинни Кедрик, не говоря уже о его пропавших друзьях. Он сильно опасался, что точно знает, кто погиб, а кто пропал. All right, негромко произнес Скит, когда последний турист протиснулся в дверь. Вы сказали, вы потеряли двух людей убитыми, а четверо других пропали. Я очень сильно опасаюсь, что ваши плохие новости окажутся тугоповязанными с нашими. Мы прибыли сюда с поисково-спасательной миссией. От того, насколько хорошо мы выполним свою работу, зависит, останется ли шанс грила действующий или станцию закроют. Он окинул взглядом лица туристов. И их проводников, изучая каждая по очереди. Я не вижу здесь Джоэя Тайролина и Касси Кавинтины. Орсон Трейверс провел рукой по взмокшим от пота лицу и волосам. И не увидите. Об этой беде я и говорил. То есть это еще часть беды. Трейверс поморщился. В общем, во время скачек на выносливость случилась перестрелка. Двое туристов погибли, застреленные один бог знает кем. И одна лошадь, а другой турист снялся с места во время всеобщего смятения и исчез со всем своим добром. Захватил с собой носильщика, носильщика и двоих его детей, которым вообще не полагалось быть здесь. — Булл Морган и Гренвилл Бакстер выставят меня в зашей, — понура добавил он. — Это надо же! «Потерять шестерых членов группы в один день!» Скитер крепко стиснул в руках свою кружку, боясь вздохнуть. «Кто мертв, а кто бежал? Носильщик с двумя детьми мог быть только одним человеком, так ведь? Маркус с Геласией и Артемисией. Но кто тогда бежал с ними, Енира? Может, его друзья все-таки в безопасности, бежав в горы?» Но два человека убиты, а заложников было шестеро. Скитер вдруг понял, что ему совершенно необходимо знать, кто здесь погиб. Он вскочил на ноги. Покажите мне тела. Хриплым от пыли и усталости голосом потребовал он. Трейвер скалибался. То вот все не так просто, как вам кажется, мистер Джексон. Покажите мне эти чёртовы тела. Кит тоже встал. Спокойно, Скитер, не громко сказал он. Потом повернулся к Трейверсу. Вам действительно лучше показать их. Насколько я понимаю, вы ведь не отсылали тела обратно с курьером? Я решил, лучше будет подождать до возвращения группы, которую я послал на поиски пропавших туристов. Но они еще не вернулись. Вот я и послал всадников в Денвер. Я надеялся, он успеет туда до открытия врат. Но раз вы ничего о нем не слышали, выходит, ему это не удалось. Мы положили останки в кладовую, вот за этим баром. Трейверс кивнул в сторону двери в задней стене помещения. Это самое безопасное место в городе. Мы заболзамировали их медикаментами из нашей аптечки и завернули в пластик. Не хотелось, чтобы до них добрались представители местной фауны. Так вышло, что у нас в отряде стационарный врач Паула Бокер. Удивленно вскинул брови Кит. Мгм, кивнул Трейверс. После того, что случилось на маршруте, ее было не остановить. Она все сокрушалась, что могла бы спасти одного из них, будь она там на месте. Кит устало кивнул. Будьте добры, отворите нам кладовую. Давайте покончим с этим сразу. Скитер и Кит прошли в соседнюю комнату следом за Трейверсом, оставив Кедермена плестись в хвосте. Желающих идти с ними из числа туристов не нашлось. Трейверс отпер кладовку, где бармен хранил дешевое виски в те времена, когда этот лагерь еще был оживленным, полным надежд городком. Когда тяжелая дверь со скрипом отворилась, в ноздри ударил тошнотворный сладковатый запах. А еще через несколько секунд Трейверс расстегнул молнии на пластиковых мешках, и Скиттер уставился на два мертвых тела. Одного, слава богу, он не знал, а вот второй... Даже готовый к худшему, Скиттер покачнулся, словно от удара. «Пыльная комната». Прокаленные солнцем горы за разбитым, забранным сеткой окном на мгновение покачнулись и поплыли по кругу. Скитер ухватился за открытую дверь. До него, словно издалека, донесся собственный, странно перехваченный голос. «Шею сверну тому гаду, кто это сделал!» Юлия застрелили в упор выстрелом в живот. Очевидно, он оставался в живых еще достаточно долго, чтобы дотянуть до лагеря и Паулы Букер, поскольку кто-то наложил на рану шов прежде, чем он умер. Кит положил руку Скиттеру на плечо. «Мне очень жаль, Скиттер». Сострадание в голосе старого разведчика тронуло бы его, не будь боль такой невыносимо острой. «Черт подери, Кит, мальчику не исполнилось еще и семнадцати». Скиттер рывком отвернулся. Слезы почти ослепили его, а ему не хотелось, чтобы это заметил Кит. Он сделал шаг прочь из этой ужасной комнаты на улицу, на свежий воздух, и тут взгляд его упал на Сида Кедермена. Детектив бесшумно подошел к ним сзади и заглядывал им через плечи. Даже застилавшая взгляд Скитеру багровая пелена боли не помешала ему заметить. Как застыл смертельным оцепенением Кедерман, от чего боевой инстинкт Скитера вообще редко его подводивший, тут же привел все его чувства в боевую готовность номер один. Он уже видел такое же безмолвное, смертоносное напряжение у одного или двух лучших воинов Йесугея, мужчин, запросто перерезавших бы глотку лучшему другу за один косой взгляд в их сторону. При виде выражения глаз Кедермена волосы на загривке у Скитера встали дыбом. Кедермен смотрел вниз на тела, и на одно единственное мгновение Скитер увидел в его ледяных глазах не скрываемое потрясение. Скитер проследил направление его взгляда и понял, что тот смотрит не на убитого подростка из нижнего времени, а на второй труп, мужчину. которому, судя по ранениям, выпустили несколько пуль в спину. Внезапное оцепенение Кедермена, потрясенный взгляд, словно отказывающийся верить в то, что увидел, еще больше насторожили Скитера. Неожиданно на локоть Скитеру легла рука Кита. Спокойно, Скитер, что-то рот у тебя опасно побелел. Пошлика на улицу, подышишь свежим воздухом. Я понимаю, каким тяжелым потрясением стало это для тебя. Отставной разведчик буквально проволок его через зал салуна, растолкал глазевших туристов и вытащил на жаркий солнечный свет, где воздух был свежее, а легкий ветерок, казалось, сдул жуткий запах смерти. Почти сразу же в руке у Скитера оказалась металлическая фляшка. Глотни, Каскитер. чуть громче, чем следовало бы, произнес разведчик. Это поможет. Не зная, что задумал Кит, Скитер решил подыграть ему. Тем более, что это избавляло их на несколько мгновений от присутствия Кедермена. Что бы ни находилось во фляжке, оно обожгло глотку. Скитер сделал еще глоток, покорно позволяя Киту вести его в направлении конюшни. Одной рукой. Кит заботливо придерживал его за локоть, словно отводя пораженного горем человека прочь от посторонних взглядов. Когда они отошли от салона на приличное расстояние, Кит как бы невзначай пригнулся к его уху. «Что, черт подери, такого увидел ты в лице Сида Кедермена, Скиттер, чтобы это так быстро вывело тебя из шока? Только что ты едва на ногах держался, и тут же...» Ты, судя по взгляду, готов прибить Кедермена на месте. Скитер заглянул прямо в голубые глаза Кита. Так вы поэтому меня так стремительно оттуда выдернули? Еще бы, фыркнул Кит. Просто мне не хотелось, чтобы Кедермен заметил выражение твоего лица. Пусть себе смотрит на трупы. Хм. Но именно это меня и насторожило. То, как он смотрит на эти тела. Вы можете себе представить, что может повергнуть личную ищейку сенатора в шок, чтобы он выглядел как дохлая курица? На какую-нибудь долю секунды Сид Кеддерман был самым потрясенным человеком в этом лагере. Похоже, он знал этого парня и не ожидал застать его мертвым на полу салуна. Кит даже присвистнул, хотя и негромко. Мне это представляется довольно любопытным, а тебе любопытным? А ведь это еще далеко не все. Есть что-то подозрительное в рассказе Кедрика в том, что он пытался нам скормить насчет этого Ноа Армстра. Или Кедрик врет, или кто-то подбросил ему эту ложь, так как мне начинает казаться, что Ноа Армстра никого не похищал, и возможно. Он вовсе никакой не террорист. Кит застыл на ходу, и глубокие морщины на его лице сложились в гримасу глубокого удивления. Скитер Хморис рассказал ему все про парня с диким взглядом, выкрикнувшего имя Ноа. Я готов поспорить, добавил Скитер, это Ноа Армстронг застрелил террористов из ансар Меджлиса в детском саду. Когда эти мерзавцы пытались схватить детей Ениры, они проскользнули сквозь врата дикого Запада, добрались сюда и после того, как кто то убил Юлия, но Армстронг бежал дальше с Маркусом и девочками. Вот только почему Юли изображал женщину? Этот вопрос не давал Скитеру покоя. Этот момент никак не стыковался со всем остальным. Да, забавно. задумчиво пробормотал Кит. Кого должен был изображать Юли? Почему именно женщину? Если, конечно, он не служил прикрытием для кого-то другого. Джина Кедрик? Ахнул Скитер. Не вижу других кандидатур. Но зачем? И если ну а Армстронг не имеет отношения к консорт Миджлису, кто, черт подери, он такой? И откуда он знал о готовящемся нападении на Яниру и ее семью? Именно эти же вопросы я задаю и себе, пробормотал Скитер. И еще, как звали того дикого парня в толпе? Ты говорил, у парня был пистолет, стрелявший дымным порохом. Скитер кивнул. Было бы весьма интересно узнать, сказал Кит с отсутствующим видом, почесывая затылок. «Не зарегистрирован ли этот пистолет на имя Карла Макдевлина?» «Вы имеете в виду...» — выпучил глаза Скиттер. «Этот малый мог быть Джиной Кедрик в мужском костюме?» Кит выразительно поморщился. «Она исчезла в компании с Ноа Армстра, кем бы он там ни был. И нам известно, что Джина — хромовница. Это дает ей убедительный повод защищать жизнь Ениры. После убийства ее тетки и подруги у Джины наверняка имелись основания подозревать, что Енире угрожает серьезная опасность. Скиттер негромко присвистнул. «Мне это не нравится, кит. Ни капельки не нравится. Вонючее дело». «Мне тоже», — буркнул кит, яростно пнув башмаком комок грязи. Тот разлетелся облачком пыли. «Впрочем, подумать...» так оно и раньше мне не нравилось, и у меня никогда не было оснований верить хоть одному слову Джона Кедрика. Что меня интересует, так это зачем Кедрику было врать насчет Ноа Армстра? Уж ФБР-то могло бы подтвердить или опровергнуть его утверждение, будто Армстра террорист. А может, неохотно предположил Скиттер, Кедрик просто подкупил ФБР? Такое ведь случалось?» Кит смирил его внимательным, непроницаемым взглядом и выругался на незнакомом с Киттеру языке. «Знаешь, Скиттер, я терпеть не могу, когда ты говоришь вещи вроде этой, потому что у меня неприятное ощущение, что ты, возможно, прав. Класс. И что нам теперь со всем этим делать? Во-первых, тут». Лицо кита превратилось в узкую смертоносную маску. Мы выясним, что такого произошло здесь, в результате чего два человека мертвы, а Маркус с детьми спасается бегством. Потом мы выследим Армстроя и наших друзей. Прежде чем это за нас сделает еще одна шайка миджлисовцев. Возвращаясь в пыльный салон, Скитер безрадостно обдумывал еще одну загадку. Какова роль во всей этой смертельной неразберихе мистера Сида Кедермена?